Глава 31. Адам явился за час до того времени, когда мы должны были пожениться. В его отсутствие в нашу квартиру потоком шли люди утром, днем и вечером. Все они хотели узнать, в каком я состоянии. Убедиться, что от расстройства я не прыгнула с моста. Но в результате из всех них оставалась одна только Пиппа, когда он, наконец, вернулся домой. В довольно-таки растерзанном виде с раскрасневшимся лицом. Я успела уже тысячу раз представить себе этот момент. Но сейчас, когда он стоял передо мной, а я сидела за обеденным столом, он казался мне почти случайным человеком, которого я когда-то немного знала. Это был не тот мужчина, которого я любила и с которым жила все эти восемь месяцев. Было такое ощущение, словно мы когда-то, в наших прошлых жизнях, Мельком встретились, а теперь я почти не помню подробностей этой встречи. Возможно, таким образом мой мозг защищался от реальности, чтобы смягчить удар от происходящего на самом деле. Краем глаза я заметила, как Пипа берется за куртку, но я, не отрываясь, смотрела прямо на него, словно бросая ему вызов «Ну-ка, скажи мне что-нибудь, возрази» а он избегал моего взгляда. «Я пойду?» — сообщила Пипа. «Ничего?» Я кивнула, не сводя глаз с Адама. Печаль, стыд, смущение. Все это уже сменилось во мне самым настоящим гневом. Он колокотал так близко к поверхности, что я чувствовала себя диким зверем, которого изо всех сил удерживают на поводке. Достаточно одного его слова, любого, и поводок порвется». «Мне нужно, чтобы ты поняла», — произнес он. Я вылетела из кресла, опрокинув его. «Не смей говорить, что мне делать», — бросила я. «Я тут пережила все эмоции, какие только бывают, и ты смеешь сюда являться и поучать меня? Ах, тебе нужно? Видите ли, чтобы я поняла?» Какое-то время мне даже казалось, что он поднимет на меня руку. Он расправил плечи, напружинил грудь, но потом обмяк, словно проколотый воздушный шарик. Из него в буквальном смысле вырвалась струя воздуха. Я не знала, какой вариант мне больше по душе. Если бы он попытался дать мне сдачи, я бы, по крайней мере, могла чему-то противостоять, с чем-то спорить. Но эта выпотрошенная версия былого Адама производила жалкое впечатление». К этим крошащимся развалинам человека трудно было питать уважение. Я хотела, чтобы он постоял за себя, показал, что он личность, что с его мнением нужно считаться. А вместо этого он кучей свалился у моих ног, как ребенок. Нам надо поговорить, произнес он тихо, ты чертовски прав. Как взрослым людям он вытащил стул с другой стороны стола. Этот стол только и мешал мне броситься на него. Устало уселся. У него был измотанный вид. Но я и сама вымоталась. Мне вдруг подумалось, а если она сказала ему правду? А если у нее хватило духу признаться ему, что она сделала? Я попыталась представить себе эту сцену, но не смогла. «Ну?» — спросила я. «Тебе нужно успокоиться», — заметил он. «Опять ты меня поучаешь? Если мы хотим куда-то продвинуться, лучше тебе это прекратить». Он повесил голову. «Прости». «Итак, учитывая, что я не сделала абсолютно ничего плохого, было бы славно, если бы для начала ты попытался объяснить, где ты, черт возьми, шатался. И почему до тебя не удавалось дозвониться около полутора суток? Я кусала внутреннюю сторону губы, и чувствовала на языке металлический вкус крови. «Я могу попытаться объяснить только, как я себя чувствовал, как я все это чувствовал», — произнес он. Скрестив руки на груди, я ждала продолжения. «Я был совершенно готов сегодня жениться. Тебе надо это знать». Выражение моего лица не изменилось. Но когда мама сообщила нам эту новость, мне показалось что весь мой мир рушится, и вокруг меня все тоже стало осыпаться. Я думал про свадьбу, про медовый месяц, про мамин диагноз, и все это казалось каким-то нереальным. «Ты утратил адекватный взгляд на мир», — предложила я уточняющую формулировку. «Может и так. Но главное, мне казалось, что я просто не в состоянии что-то делать. Я не мог войти в эту церковь и не расклеиться». «Никто от тебя не требовал стоицизма», — заметила я. «Ты собирался жениться, а перед этим тебе сообщили, что у твоей матери рак. Если ты в таких обстоятельствах ведешь себя эмоционально, всем это понятно». Но это походило на самый настоящий приступ паники, М. Мне что-то сдавливало грудь, а мозг у меня просто парализовало. К свадьбе я бы не смог собраться, взять себя в руки. И тем не менее... Вот ты передо мной. Судя по всему, уже сумел преодолеть свой кризис. И до назначенного времени, еще 45 минут, проговорила я с горечью. Сумеем ли мы это пережить и пойти дальше? Спросил он, не поднимая головы. Мне надо будет немного побыть одной, чтобы во всем этом разобраться. Он поглядел на меня, и лицо у него выражало отчаяние. Мне все равно, куда ты отправишься, сообщила я но здесь я тебя видеть не желаю, пока не решу, чего я хочу. «Ты что, серьезно? – произнес он. Я не удостоила его ответом. «Мама с папой сегодня переночуют здесь», – добавила я, помолчав. «Поскольку они думали, что отправляются на свадьбу дочери, и теперь им больше нечего делать. Пипа и Сэп тоже тут будут, так что…» Он поднялся со стула. «Тогда пойду соберу кое-какие вещи». «Да-да, собери», – произнесла я, поворачиваясь к нему спиной. Я пошла на кухню и налила себе хороший бокал Савиньон Блан. Чуть позже я услышала, как он осторожно закрывает за собой входную дверь. Только тогда я упала на диван и заплакала, сама не зная из-за чего. Потому что сегодняшний день должен был стать днем моей свадьбы, но так и не стал? Или потому что Памми все-таки наконец победила? Я в буквальном смысле расхохоталась ей в лицо, когда она сказала, что Адам женится на мне только через ее труп. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.